Глава тридцать девятая. Кори. Выключив воду в душе, я вышел из кабинки и обмотал бедра полотенцем. Сегодня был четверг, а по четвергам я обычно встречаюсь со своим приятелем Тревисом в спортивном клубе. Мы боксируем и пытаемся надрать друг другу задницу. Сегодня был как раз такой четверг. После возвращения из зала я сразу запрыгнул в душ, потому что от меня разило за милю. Мне показалось, я услышал звонок телефона. Прислушался. Убедившись, что так и есть, кто-то звонил. Мой мобильный лежал на комоде в спальне. Звонила Обри. Принимая вызов, я нахмурился. Сейчас середина рабочего дня, и обычно она мне вообще не звонит. «Опс, все нормально», — насторожился я. В трубке послышался быстрый вздох. «Извини, что звоню. Я просто в больнице попала в... в аварию». «Что случилось?» Я крепче сжал телефон, паника выстрелила в затылок. — Я переходила дорогу, и тут этот парень на своем самокате... Она судорожно вздохнула, голос ее срывался, как если бы она долго плакала и все еще не успокоилась. — Опс, скажи, где ты? — стараясь сохранить спокойствие, попросил я. Она была в сознании и говорила со мной. Значит, все не так страшно. Мы справимся, это главное. Она назвала больницу, в которую ее отвезли. Я скоро буду, слышишь? Не волнуйся, все будет хорошо. — Ладно. — в ее голосе слышались слезы. Спасибо. Мне хотелось ее успокоить, сказать, что ей не за что меня благодарить. Но нельзя было терять время. Еще раз заверив, что скоро приедут, я дал отбой так быстро, как мог, кинулся одеваться. Два часа дня. Не такое пиковое время для Нью-Йорка. Но город постоянно загружен, поэтому дорога на Бельвью заняла время. На мосту на Вильямсбург я попал в медленный поток, и мне не оставалось ничего другого, как тащиться за фурой, проклиная чертов трафик и нервно барабаня по руду. Когда почти через час я наконец-то добрался до больницы, отыскать парковочное место стало отдельным квестом. Я чуть не психанул и хотел бросить машину у пожарного гидранта, но, вероятно, мне предстояло отвезти Обри домой. Нельзя, чтобы тачку эвакуировали на штраф-площадку, наматывая круги в поисках свободного места на парковке, все, чего я хотел, оказаться рядом с Обри. Когда в тот раз она попала в больницу, меня не было с ней. Я узнал обо всем слишком поздно. Больше она не должна чувствовать себя одиноко. Она должна знать, что я ее не подведу. На меня можно положиться. На стойке администрации я узнал, в какой палате обри. Поднявшись на третий этаж, я быстро прошел по коридору, пока не увидел нужную цифру. Обри, переодетая в больничный халат, сидела на кровати-трансформере и смотрела в свой телефон. Я быстро просканировал ее снизу доверху, пытаясь визуально определить степень ее повреждений. На лице было несколько ссаден, одна нога покоилась на валике в приподнятом состоянии, но в целом все выглядело лучше, чем могло быть. «Привет». Я подошел к ней, заставив себя улыбнуться и не показывать тревогу, которая только нарастала после ее звонка. «Привет», — отозвалась она слабым голосом. Ее покрасневшие глаза и нос не давали усомниться, что совсем недавно она плакала. «Похоже, у меня перелом». — пробормотала она, когда я засмотрелся на ее опухшую и уже ставшую лиловой лодыжку. — Тебе больно? Что говорят врачи? Я проглотил ком в горле размером с бейсбольный мяч. — Мне дали и бупрофен, уже не так болит. Она шмыгнула носом. — Сделали снимок. Жду, когда будут результаты. Я придвинул стул к ее кровати, чтобы сесть к ней поближе. — Хочешь чего-нибудь? Воды? — Я указал на пластиковый кувшин на столике. Она покачала головой. Только нога пострадала. Я старался не морщиться, но видеть ее на этой больничной кровати, такую хрупкую и уязвимую, с опухшей ногой и всадинах, было непросто. Нога и немного поцарапалась, сотрясения вроде нет, и немного локоть ушибло, но не страшно. Как это случилось? Утром, когда она уходила на работу, улыбнулась мне и даже пошутила. Она была в хорошем настроении, нельзя было предположить, чем этот день обернется. «Мой босс Коул послал меня за кофе в Старбакс. Не знаю, почему он не любит кофе в офисе, он же за него платит». Обри в раздражении закатило глаза. Я подумал, что ее босс тот еще придурок, но промолчал. «В общем, я возвращалась с этим его долбаным кофе, шла по переходу и была почти у нашего офиса, как вдруг на меня налетел курьер на самокате. У него была доставка в то же здание, где и наше агентство. Я не знаю, почему он меня не заметил или не затормозил вовремя». Ее покрасневшие глаза возмущенно сверкали. «Кто-то из прохожих позвонил в 911, потому что, когда я попыталась подняться и встала на правую ногу, то заорала от боли. Она так плохо выглядит, это точно перелом!» с несчастным видом стала разглядывать пострадавшую ногу. Я тоже думал, что это перелом, и не стал спорить. Родным звонила. Покосившись на меня, она покачала головой. Я догадывался, почему. Держа свое мнение при себе, я промолчал. Обри так старалась оградить свою семью от любого волнения, связанного с ней, что никогда им не жаловалась. «Они тут все равно ничем не помогут. Зря только расстрою. Я и тебе позвонила, потому что медсестра сказала, что кому-то нужно будет меня забрать. Было бы сложно одной добираться до дома, иначе я бы не стала тебя беспокоить». В оправдание сказала она. «Я недоверчиво уставился на нее. Она это серьезно?» «Ты меня не беспокоишь. Пожалуйста, не надо извиняться. Ты не обуза, слышишь?» Мой голос вдруг сорвался. Прикусив дрогнувшую губу, она кивнула. «Эй!» Я подался вперед, взял ее руку в свою. «Я буду рядом столько, сколько потребуется, хорошо? До тех пор, пока ты в этом нуждаешься. Всегда, если ты мне позволишь. Пожалуйста, поверь в это». Мысленно закончил я. «Спасибо, — тихо отозвалась она. И перестань все время меня благодарить, проворчал я. Обри улыбнулась. Мы смотрели друг на друга, и дальше было бы странно игнорировать то, что я держал ее за руку. Мой большой палец выводил круги на ее нежной коже. Обри опустила взгляд на наши руки, но тут в палату вошел доктор, и я был вынужден ее отпустить.